Мара являлась в лекарскую с первыми сумерками. К ней уже привыкли, как в свое время привыкли к клене. Выучи лекари сперва относящиеся к волкалачке настороженно, постепенно оттаяли. Девка была красивая, веселая, а уж до чего на язык острая. Одним словом, для ушей отдых, для глаз отрада. Да еще время всегда подгадывало такое, чтоб крефов не было. Нынче с ротоборцем ночевал старший из Ихторовых выучий, Любор. Любер был молчалив, но Мара его забавляла. «Пришла я!» — взвестила волчица от порога. «Дело пора делать!» — Любер спросил. «Нынче то что?» — девушка махнула рукой. «Узнаешь!» Фебр уже одетый и ждал на своей лавке. Днем у него не получалось вставать, и ихтер и Руста единодушно считали, что вой недостаточно окреп. Однако ему все-таки уже разрешили сидеть, а не лежать бревном. «Ишь ты!» — Мара поглядела на обережника. «Да тебя не признать!» Отросшие волосы ему отмахнули, да и бороды не осталось следа. Только несколько свежих порезов на щеках говорили о том, что брился ротоборец сам. Фебр улыбнулся удивлению волчицы. «Ну, чего сидишь? Вставай!» — тут же оживилась Мара. «Пойдем гулять, раз красивый такой! Эй, как тебя там? Помоги, что ли?» нахмурился Ты никак во двор собралась его тащить, спросил он. Почему это я, и почему тащить? Тут же подбоченилась волчица. Сам пойдет? Да не сопи ты. Пусто там, не увидит никто. Обережник вытянул из-за лавки костыль. Будет вам лаяться. Несколько мгновений он собрался с духом, а потом попытался встать. Не вышло. Деревяшка скользнула по гладкому каменному полу и вылетела из-под неокрепшей еще руки. «Куда?» — ходящая метнулась, хватая охотника под локоть, поскользнулась сама и упала, увлекая за собой человека. Фебру показалось, падение было медленным. Он успел изготовиться к удару и последующие за ним боли, но вместо этого растянулся поверх ругающейся женщины. Любор, матерясь, на чем свет стоит, подскочил, поднял обережника, помог ему пересесть на лавку, А волчица встала на ноги сама и сказала, «Дури-то в тебе много, а сил еще подкопить надо». Она обернулась к лекарю. «Помогай, чего вылупился?» «Нет», — твердо ответил тот, — «пусть сидит пока. Ежели таким серым будет, никуда не пущу». «Серым!» — тут же возмутилась Мара. «Да к чего ему разоветь тут?» Любор отвернулся, давая понять, что спорить не собирается. Волчица фыркнула, но присела рядом с ротоборцем. «Отдышись, да попробую тебя хоть по конуре этой поводить сызнова». Он все-таки отдышался и смог походить, держась за оборотницу по покою, а потом за окном повисла ночь. «Ну?» — требовательно спросила волколачка лекаря. «Теперь-то поможешь?» Однако не ее натиск заставил Любора подчиниться. Парень видел немую мольбу в глазах обережника. Видел, с какой жаждой он пытался вновь подчинить себе ослабевшее, изувеченное тело, как хотел избавиться от навязчивой опеки крефов. «Еще бы! Просиди почти два месяца в заперти!» Поэтому целитель вздохнул и кивнул. Вдвоем с волчицей они помогли Фебру доковылять до двери, а там, подставив плечи и удерживая под руки, вывели в узкий проход между лестницей, поднимавшейся на верхний ярус башни, и дверью во двор. Любарь боялся, что вой завалится, чуял, как в запрел он под рубахой, но обережник выдержал, хотя зубами скрипел так, что у послушника самого челюсти сводило. На крыльце в лицо ударил порыв прохладного весеннего ветра в котором мешались запахи леса, камня и приближающегося дождя. У фебры перехватило дыхание. Проклятое тело разом ослабло, обмякло. «Дайте сяду», — тихо попросил он. Его опустили на ступеньки. Ротоборец закрыл глаза. Голова кружилась. Кровь стучала в висках. «Как хорошо!» После запаха сушеных трав и настоек, царившего в лекарской, ночной воздух казался сладким и пьяным. Небо нынче было непроглядно черным, без звезд. За высокими стенами крепости шумели деревья. Любер присел рядом с воем и подпёр его для надежности плечом. Мара осталась стоять, обняв рукой столбик крыльца и прижавшись к нему щекой. Все трое молчали и смотрели в синильную темноту. Каждый размышлял о своем. Целитель равнодушно думал о том, что Креф непременно узнает об учененном самоуправстве и, пожалуй, взгреет заслушание. Сечь не станет, конечно, выдерет словами. ихтер как пропала его, кошка злющий ходил, словно в него донатос вселился. Ну да ладно, пусть покричит, душа отведет. Любру-то все равно, а Креф выплеснется уже мыслей о наставнике были другие, которые уже много дней не давали парню покоя. В отличие от своих погодок, засиделся он в крепости. Давно уже его однокашники разъехались по сторожевым тройкам, а вот Любора все держали при цитадели, будто не у Чикакова. Мара, стоявшая в стороне, не догадывалась о тяжких думах лекаря. Она глядела на темные тени деревьев, качающиеся за стеной, и вспоминала брата, которого не видела уже много месяцев. Он ведь где-то там, в этом самом лесу, так далеко. Увидится ли снова? А Фебр вспоминал девушку, красивую девушку с огневыми глазами. «Ты у меня стрела в сердце. Как же больно!» За их спинами через открытую дверь башни лился колеблющийся теплый свет то огоньки лучин, горящих в лекарской, подрагивали от сквозняка, а ночь была густо черной.